глава 54 сладкий огурец оставшийся вечер прошел без приключений родители девушки еще несколько раз пытались завести с ней разговор но эльза легко уходила от родственников ссылаясь на сильную занятость так что перед гостями отдуваться за двоих пришлось луизе она умела вела светские разговоры Рассказ о том, как нашлась, росла и умнела Эльзочка, обрастал всё новыми подробностями. К концу вечера уставших Эльзу и Михаила сердобольная Марфа отправила домой, заверив, что вся посуда будет собрана и что мак-уборщик уже подъезжает. «Марфа, завтра жду тебя вместе с Луизой Рудольфовной у себя дома на ужин. Посидим?» Еще раз послушаем, как вы решили свести наивного медведя и совершенно несведущую в магических делах жительницу техномира. Додумались же! Поцеловал медведь нянюшку в щеку и открыл дверь перед Эльзой. Минут через сорок мобиль затормозил возле знакомого заборчика. Михаил, чтобы не разбудить девушку, тихо открыл дверь и поднял ее на руки. Ты моя пушинка! «От земли два вершка, а туда же стража полезла защищать», — шептал молодой человек, открывая дверь. «Не стража, а любимого человека». Девушка приоткрыла один глаз, обняла Михаила за шею и улыбнулась. «Меня, пожалуйста, в теплую ванну намылить, помыть и уложить в мягкую кроватку и плюшевого мишку под бок». Зевнув, лисичка засопела. «Думаю, что ванну придется принимать завтра», — произнес медведь, укрывая девушку простынкой. «Мишенька», — Эльза, сидевшая за кухонным столом, пыталась достать оборотня ногой. «Что тебе неугомонное?» — шеф-повар пытался сделать запрошенный Эльзой молочный коктейль с вишенками. «Я не хочу коктейль. Пожарь мне маслят, но обязательно на чугунной сковороде». Оборотень медленно повернулся в сторону капризули. «А мокрый асфальт тебе не хочется понюхать или мело пожевать?» «Нет, таких фантастических желаний у меня не возникает». «Ну, так что насчет маслет?» Девушка пыталась пальцем проковырять стол. «Не заказывал в этом месяце», — буркнул медведь и отвернулся. «Миша, посмотри сюда». Девушка, потянув за руку, развернула любимого в свою сторону. «Смотрю». В большую ладонь легла маленькая полоска. «Это что, тест на беременность? Так маслята — это не просто каприз, а по поводу?» Глаза оборотня стали огромными. Он закричал и, подхватив невесту на руки, закружил ее по кухне. К вечеру дом словно улей гудел от дорогих родственников и гостей. Всем было интересно, когда же свадьба. «Ты столько народа пригласил!» — удивлялась Эль. «Пусть все знают, какой я сегодня счастливый, да и тут нет посторонних, только свои. Ты прав, у тети Луизы очень приятный муж. Я рада, что она так удачно вышла замуж». Хозяйка двух вишенок с нежностью смотрела в сторону любимой родственницы. Михаил Иванович постучал по хрустальному бокалу вилкой привлекая к себе внимание. «Дорогие мои друзья, соратники, вы все приглашены на нашу сель за свадьбу, которая состоится в ресторане «Две вишенки» ровно через неделю». Все присутствующие зааплодировали. «А может, у вас есть еще одна счастливая новость для женщин, желающих стать бабушками?» — тихо спросила Луиза. Возле плеча Эль возник Томас и что-то жарко зашептал ей на ухо. Да, есть еще одна новость и не одна, а целых две. Я беременна, как некоторые правильно подумали. Так что ваша затея со знакомством удалась. Эль залучилась от счастья. Но это еще не все. «Томас, наш горячо любимый домовой, женится именно в тот же день, что и мы, и он рад пригласить всех вас на свое торжество. Его невесту зовут Мирабель». «Времени совсем мало остается. засуетились женщины вокруг девушки. «Нужно подготовить детскую, обязательно сделать ремонт во всем доме», — начала перечислять Луиза Рудольфовна, загибая пальцы. «У нас есть магическая служба по ремонту зданий. Чуть больше заплатить, и за день все будет готово. Но мы решили заказывать у проверенных магиков. Успеем. Сейчас более важное событие — свадьба, которая состоится через неделю, а у меня даже платья нет», — забеспокоилась невеста. «Нашла, о чем переживать. Завтра вызовешь фей на дом, они быстро тебе сошьют белое свадебное платье твоей мечты». Марфа встала по правую руку отель. «С такими помощницами мне ничего не страшно», произнесла лисичка и повернулась в сторону оборотня с требованием срочно сделать ей сладкий огурец.